Глава пятнадцатая. Виктор. После заключения договора с Асей ехали молча. Я периодически поглядывал на спутницу, довольно улыбаясь и максимально демонстрируя свою безобидность, чтобы не передумала и не сбежала снова. Было ей комфортно молчать со мной или нет, я не понял, но выглядела она расслабленной. Ее телефонный номер мне достался максимально прозаично. Даже напоминать не пришлось. Ася попросила меня продиктовать номер телефона, будто я бомбила, которому надо скинуть деньги на карточку. Вообще, я не удивился бы, если бы она действительно скинула плату за проезд и потроллила еще как-нибудь насчет предоставленного сервиса. Например, опция «Молчаливый водитель» работала частично, а хотелось бы всю дорогу. Я уже начал привыкать к непредсказуемости этой женщины. Но в этот раз она просто сделала дозвон, попрощалась и ушла. Я почему-то даже не сомневался, что Ася не обманывает, а просто меняет стратегию. Очень неожиданный ход, признаюсь, но зато с абсолютно очевидным замыслом. Ася думает, что мне надоест тратить на нее время, я перестану бороться за внимание и повешу перчатки на гвоздь. А еще она думает, будто ее заявление про незаинтересованность в трате времени на мужчин, меня остановит. Да черта с два! Все перечисленное только добавляет мне азарта. Так что в этот раз Ася просчиталась. Приехав домой, занялся рабочими делами. Но как-то пустовато было, и я сделал то, что периодически делаю, пребывая в подобном настроении. Позвал в гости подругу. 22-летняя студентка института туризма по имени Настя отлично умела быть украшением дома. Ей нравилось просто находиться здесь. И было даже неважно, занимаемся мы чем-то при встрече или нет. Когда она писала курсовую работу, приезжала иногда просто посидеть в моем доме в тишине. Мне это по-своему нравилось. Человек-атмосфера, человек-аксессуар. И мне не стыдно так ее называть. Настя об этом знала и в ответ называла меня человеком ресурсом. А когда злилась, обзывала полезным ископаемым из-за моей ценности для себя и возраста. На то мы сошлись. Прямо перед приездом Насти я залез посмотреть авторскую страницу Аси. Стало все-таки любопытно, о чем пишет ее Альтер-эго. Конечно, судить по обложке занятия глупое и ненадежное. Но было сложно этим не грешить, ведь картинки, иллюстрирующие книги Аси, кричали одно и то же. Любовная любовь, про любовь и о любви. Ах да, еще страсть, секс и снова про любовь. Такое читать я в жизни не буду. Я даже ощутил внутри еле заметное разочарование, Я надеялся, что увижу что-то более глубокое, соответствующее тому образу, какой у меня сложился от общения с этой девушкой и от скроллинга ее сетей. Впрочем, возможно, это всего лишь обложки, а в моей голове просто надуманное представление об Асе. Вообще-то изначально план состоял в развенчании культа личности с последующим разочарованием в Асе. Ну вот и получай. Твоя избранница пишет глупые однобокие романчики. Разочарован. Я продолжил скучно листать каталог с ее книгами и... вдруг остановился. Обложки и названия отличались. На первый взгляд одинаковые, но при ближайшем рассмотрении книги чередовались. Легкие любовные романы, если все-таки судить по обложке и названию, соседствовали с книгами иного настроения. И одна книга особенно привлекла мое внимание. Немолодой и несмазливый мужчина в костюме, объятым пламенем, сидел за письменным столом с абсолютно спокойным и отрешенным лицом. Рядом стояла женщина с подносом, похожая то ли на официантку, то ли на секретаршу, а на заднем плане разрушались стены офиса. У книги был невысокий рейтинг среди читателей, но именно этой книге под названием «Со вкусом пепла» мне захотелось дать шанс. Как только я начал читать, пришла Настя. Дверь в дом была открытой, поэтому мне не пришлось идти на первый этаж и открывать ее. Послышался крик. «Я пришла!» «Займись чем-нибудь, я позже подойду», — проголосил я в ответ. На первый взгляд история Аси была каким-то офисным романом про босса и секретаршу. Да, все-таки банальность. Я даже подумывал закрыть книгу из уважения к себе. Но что-то меня останавливало. Помимо того, что текст был написан вполне неплохо. С первых же страниц повести, наверное, так можно назвать эту небольшую книжку, не покидало ощущение, что и офис этот непростой, и с людьми что-то не так. «Чертовщина какая-то». «Будешь есть?» Прокричала Настя примерно через час. «Буду, но позже», — ответил я. К третьему часу чтения я уже совершенно не понимал, что творится в книге, но и силы воли оторваться от текста у меня не хватало. Так хотелось разобраться, что же это за место, где находятся герои. Почему они физически не могут выйти из этого офиса? Почему они совершают какие-то бредовые поступки, сами не зная зачем, но зная, что они должны их делать? Что за странные клиенты у них, похожие на мертвецов и... Из гостиной звучала музыка. Настя развлекалась, как могла. Я продолжал читать. Мне почему-то было стыдно признаваться себе, что я переживал за героев, а именно, будут ли они вместе сопливая сентиментальная девочка подросток нежданно негаданно проснулась в душе у большого дяди вити текст уже давно перестал походить даже на магический реализм и превратился в романтический трагикомический сюрреализм сложные взаимоотношения героев исчезновение сотрудников офиса солнце переставшее вставать по утрам застывшее время разрушающееся здание пожар Постепенно изо дня в день поглощающий его и ежедневная офисная рутина, которую нельзя ни в коем случае прекращать, даже когда пламя уже перешло на твой рабочий стол и невыносимо обжигает кожу. «Вить, а мы трахаться сегодня будем?» — снова крикнула Настя через сколько часов? «Да, скоро», — ответил я, кликнув на очередную страницу истории.